Через час двое приезжих, купеческой складки с чемоданчиками в руках, поторговавшись, заняли соседний с ходу новым номер. В просверленные в стене отверстия они осмотрели Петьки на помещение и видели вечером, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, завалился спать. На следующее утро один из моих агентов